а весьма неопределённые приглашения Фанни непременно завернуть в Норланд, если они окажутся где-нибудь поблизости, что было весьма маловероятно, как и более сердечные, хотя и данные с глазу на глаз обещания Джона незамедлительно навестить Эленор в Делефорде, остались единственным залогом их будущих встреч в деревне. Эленор забавляла упорство, с каким все старались отправить её в Делефорд, хотя именно там она вовсе не хотела бы гостить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 угасли навсегда. Не могла она и не пролить слез, покидая город, где оставался Уиллуби, чьи новые занятия и планы ей не было дано разделить. элинор же уезжала с радостью. Никакие исходные мысли ее к Лондону не приковывали. С теми, кто оставался там, ей легко было не видеться хоть век. Она освобождалась от дружбы, которую навязывала ей Люси. Была довольна, что увозит сестру —